А всё дело в том, что с самого восшествия на престол я ни на минуту не позволяла себе забыть о важности народной поддержки. В кругу придворных дам я нередко вела себя как настоящая негера. Мои фрейлины привыкли и к пощёчинам, и к щепкам. Я не считала нужным сдерживать раздражение, а разозрившись, не стесняла себя выражениям. Также вела я себя и на заседаниях совета. Приближённые привыкли к вспышкам моей ярости, однако я никогда не позволяла себе распускаться в присутствии простонародья. Иногда мне приносили приглупейшие петиции, кое-кто даже позволял себе высказывать критические замечания в мой адрес, но я держала себя в руках, изображая великодушие и терпение. Во все времена Я играла роль милостивой монархини, и эта личина помогла мне сохранить народную любовь. Вот почему корона сидит на моей голове так прочно. Мой дед Генрих VII всю жизнь страшился за свой трон, ибо взошёл на него при весьма сомнительных обстоятельствах. Отец чувствовал уже себя уверенней, считая, что царствует по воле Божьей. Генрих VIII был от природы наделён силой и обаянием и потому на всём протяжении правления ему сопутствовала народная любовь отец властвовал железной рукой не испытывая ни малейших сомнений в своей правоте я же предпочитала опираться не на страх а на любовь ибо сильнее ус любви нет ничего на свете я поступала и поступаю так как желает мой народ Следуя воле народа, я преследовала католицизм, вылавливала пописких пастырей, а некоторых из них предавала жестокой казни. Англичане боятся католиков, и страх этот имеет глубокие корни. Люди несколько забудут костры, пылавшие в годы царствования моей сестры, до сих пор, а латимери, ридли, кранмери и хоуппери говорить не иначе как шёпотом моряки, попавшие в плен к испанцам, но умудрившиеся бежать, рассказывали о чудовищных истязаниях, которым подвергают в инквизиции и наверцев. У нас, в доброй и мирной Англии, такому не бывать. Да смилуется над нами Господь. К сожалению, есть у нас и пуритане, к которым я отношусь с глубочайшим отвращением. Они мечтают учредить у нас английское воскресенье, то есть запретить ярмарки, охоту, борьбу и молодецкие забавы, петушиные бои, медвежью травлю. Тайный совет чуть было не проголосовал за подобные нововведения, но я вовремя наложила вето. Представляю, как изменилось бы отношение простонародья к королевье, приимея подобный закон. Своим советникам я сказала: мои подданные трудятся в поте лица и имеют право хотя бы в воскресенье разлить все так, как им нравится. Думаю, я поступила верно, права я была, и наложив вето на законопроект, предусматривавший смертную казнь за супружескую измену, богахольство и еретические взгляды, ни за что и никогда. Так и ответила блюстителем нравственности. Иначе мы можем стать такие же, как наши враги. Почему англичане доблестно сражаются с испанцами, не щадя своей жизни? Как удаётся горстке моряков на утлых су дёнышках противостоять целой армаде? Ответ прост. Мой народ отстаивает свободу. Преследования по религиозному принципу в Англии нет. и не будет. Я хочу, чтобы мой народ был свободен, весел и богат, чтобы люди могли жить мирно и честно. Нам не нужны войны, и пусть всякий молится Богу, как почитает нужным, лишь бы соблюдали христовы законы. Мне все время хотелось скрикнуть ревнителям веры о мертве пылу, чтобы досадить пуританам, желающим запретить театры. Я основала собственную труппу, получившую название Люди королевы. С особым удовольствием я отправляюсь в продолжительные поездки по стране, потому что народ должен видеть свою государыню. Однажды я гуляла по саду в Хэмптоне. У решётки, как обычно собрался народ, вдруг раздались крики, и я увидела, что гвардейцы волокут кого-то в сторону. На траве валялся пистолет. Один из солдат подобрал его и бросился в догонку за товарищами. Наступила тишина, потом кто-то крикнул: "Боже, храни королеву! Смерть врагам её величества!" Лишь тогда я догадалась, что на меня чуть было не совершили покушение. Я привыкла к проявлениям признательности и восторга, а потому испытала нешуточное потрясение. когда выяснилось, что в толпе может оказаться и враг. Нарочито неспешной походкой я направилась дальше, чтобы зрители не подумали, будто я испугалась. У решётки я остановилась и заговорила с людьми. Кто-то принёс прошение, кто-то петицию. Я внимательно прочитала эти бумаги и пообещала то они будут надлежащим образом рассмотрены моими советниками. Эти последние слова я подчеркнула особо, чтобы в случае отказа проситель злился не на меня, а на моих чиновников. Вернувшись во дворец, я потребовала объяснить, что же всё-таки произошло в парке, и сказала, что лично допрошу не состоявшегося убийцу. К моему изумлению в комнату ввели женщину. Она остановилась на пороге, окружённая стражей, и с вызовом посмотрела на меня. "Кто вы такая?" спросила я. "Действительно ли вы хотели меня убить?" "Меня зовут Маргарет Ламбрен", ответила женщина. "Я действительно хотела вас убить. Что ж, по крайней мере, честно." Вы, если я не ошибаюсь, шотланка. Да. Так я и подумала. Шотландцы нация убийц. Моим предкам ваш народ доставил немало хлопот. Почему вы решили умертвить королеву? Вы убили мою королеву и моего мужа. Я должна была отомстить. Вы говорите о королеве Марии, которую осудили за государственную измену и намерение лишить меня жизни? Женщина молчала. Это правда. Вы сами знаете, негромко заметила я. Мой муж служил её деริчеству. Когда её казнили, он умер от горя. Лучше бы он остался жить и заботиться о своей жене. Тогда она не совершала бы безрассудных поступков. Он любил королеву. Её смерть разбила его сердце. Бедная женщина. Вот этого говорить при мне никак не следовало. Я достаточно наслушалась про необыкновенные достоинства Марии Стюарт. Оказывается, она из того света доставляет мне неприятности. У вас было два пистолета. Вы собирались стрелять дважды? В вторую пулю я пустила бы в себя. Известно ли вам, Маргарет Ламбрин, что вас ожидает? не имеет значения, гордо ответила она. Моя жизнь всё равно закончена. Но вы ещё молоды, могли бы жить и жить. Вот что я вам скажу: забудьте про вашего мужа. Он был недостоин вас, если умер от любви к другой женщине. Ой, я хорошо знаю мужчин. Поверьте, ни один из них не стоит того, чтобы жертвовать ради них жизнью. Вы честная женщина и много страдали. Я отпускаю вас. Она ошеломлённо уставилась на меня, потом рухнула на колени, всё ещё не оправившись от неожиданности. Полагаю, вам рассказали обо мне много неболез. продолжила я. Та же несравненная возлюбленная вашего мужа, ведь она меня терпеть не могла. Что вы, глупая женщина, разве можно из-за мужчины рисковать жизнью? Поднимайтесь и идите куда хотите. Я обернулся к стражникам. Отпустите ее. Женщина колебалась. Ваше величество, позвольте мне сказать несколько слов. Говорите. Там стоят люди. Для них вы все равно, что богиня. Что ж. ни одной же марии стюарт быть совершенством люди вас обожают а её народ не любил никогда но вот милочка теперь вы, кажется, прозрели и уже не считаете меня чудовищем вы великая королева если я выйду из ворот толпа разорвёт меня на части возможно согласилась я но вы ведь хотели убить королеву Не уж что вы испугаетесь толпы? Я наблюдала поистине удивительное превращение. Только что передо мной была бесстрашная фанатичка, и вот в мгновение ока она превратилась в довольно практичную особу, которой уже не хочется расставаться с жизнью. Моё неожиданное милосердие сбило её с толку и заставило задуматься о будущем, на котором эта женщина поставила было крест. Теперь она больше не торопила сумирать. Жизнь вновь обрела для неё ценность. Если бы ваше величество помогли мне добраться до Франции, я могла бы начать там новую жизнь, я улыбнулась. Быть по сему страже, увидеть её Проводите в порт и усадите на корабль тут Маргарет Ламберн посмотрела на меня с неподдельным восхищением а я вновь улыбнулась пусть живёт себе во Франции и чтит королеву Англии выше чем некогда чтила королеву Шотландии